Противником Черчилля на выборах стал Моррель, бывший либерал, перешедший к этому времени в лейбористскую партию. Моррель был прекрасным оратором и великолепным знатоком международных отношений. Он убедительно критиковал политику английского правительства военного времени и особенно ошибки, которые допустил Черчилль в годы войны. Черчиллю пришлось упорно защищаться. Политическое его положение оказалось сложным. Настоящие симпатии Черчилля были настроения консерваторов, а настроения в избирательном округе складывались явно в пользу либеризма. В этих условиях Черчилль решил избрать средний путь. Он заявил, что выступает и против крайностей твердолобого консерватизма, и против социализма. Однако вскоре оказалось, что и такая двусмысленная позиция успеха не сулит. Черчиллю пришлось на ходу перекрашиваться. Он заговорил о тяжелых жилищных условиях трудящихся, о необходимости их улучшения, о желательности увеличения пособий по безработице, о целесообразности улучшить работу общественных служб. Черчилль пошел так далеко, что назвал консерваторов партией ретроградов. Но эта маскировка успеха не имела. Избиратели ему не верили. Неожиданно прибавилось еще одно неблагоприятное обстоятельство совершенно другого рода. В начале избирательной кампании он попал в больницу, где ему сделали операцию аппендицита. Поэтому в начальной стадии предвыборной борьбы общение с избирателями осуществлялось лишь через письма и возвзвания, которые он сочинял и направлял в свой избирательный округ. Затем в Данди приехала Клементина с новорожденной дочерью Мэри на руках и пыталась вести избирательную кампанию от имени мужа. Она прилагала все возможные усилия, чтобы склонить избирателей на его сторону, но это оказалось чрезвычайно трудным делом. На митингах выступления Клементины постоянно прерывались выкриками из зала. Однажды ее заставили замолчать при помощи чихательного порошка. Для Черчилля было очень важно сохранить свое место в парламенте в это сложное время, когда определялась расстановка сил в правящей верхушке страны. Поэтому не выздоровев окончательно, он вышел из больницы и появился в своем избирательном округе. Черчилль был поражен враждебностью, с которой его встретили избиратели. 14 ноября 1922 года он попытался выступить на массовом митинге перед девятью тысячами избирателей. Его внесли на эстраду в кресле для инвалидов. Несмотря на это, аудитория держалась крайне агрессивно. Все его попытки произнести речь срывались криками, раздававшимися из зала. Я был поражен, пишет Черчилль, выражением страшной ненависти, которое было на лицах у некоторых молодых мужчин и женщин. Действительно, если бы не мое беспомощное положение, я уверен, они избили бы меня. Ненависть избирателей, концентрировавшаяся на Черчилле, не имела в своей основе ничего личного. Она явилась выражением возмущения тем политическим курсом. который, как справедливо были убеждены избиратели, он проводил. Итоги выборов 1922 года были тяжким ударом для Черчилля. Он потерпел сокрушительное поражение. В парламент абсолютным большинством избрали его соперника, лейбориста Морреля. Впервые с 1900 года Черчилль оказался вне парламента. Последствием он с грустью вспоминал об итогах декабрьских выборов 1922 года. Я и глазом не успел моргнуть, как оказался без работы, без места в парламенте, без партии и даже без аппендикса.